Он поступил правильно, когда, следуя внутреннему голосу, не отдал церкви ни одного из своих королевских прав. Он поступил правильно и в тот раз, когда силой принудил юношу Педро в знак своей вассальной зависимости поцеловать ему Альфонсо руку. Если бы он, Альфонсо, тогда этого не сделал, Если бы он тогда уже обручил инфанту с молодым арагонцем, то теперь, когда ожидаемое наследие уплыло от арагонс, начались бы гораздо более злые раздоры. В капелле своего замка счастливый отец, преклонив колено, благодарил Бога за то, что у Кастилии есть, наконец, наследник его крови. Он, Альфонсо вступит в великую войну всему на зло и покорит во славу Божию и Севилью и Кордову и Гранаду он увеличит королевство он отодвинет его границы далеко на юг и если ему самому не удастся отвоевать обратно весь полуостров то по милости божьей это совершит его сын Дон Иягуда тоже был счастлив. Несмотря на внешнее спокойствие, он очень боялся, что королева опять родит дочь. В таком случае она, в конце концов, смягчила бы Дона Педро, обручив с ним инфанту Беренгелу. И тогда союз с Арагоном и Великая война неизбежны. Теперь эта опасность миновала. Дон Иегуда ожидал, что радость его разделяют все, и прежде всего доброжелательный, государственно-мудрый Дон Монрик. Но тот резко осадил его. «Вспомни, что ты говоришь с рыцарем-христианином. Я радуюсь, что у короля нашего государя есть теперь наследник, но значительная часть моей радости меркнет» ибо теперь мы, возможно, так и не начнем нашу славную войну. Неужели ты думаешь, что я спокойно сойду в могилу, если не сражусь еще раз с неверными? Ты думаешь, что Кастильскому рыцарю приятно глядеть, как его король отсиживается дома, когда весь христианский мир идет священной войной на неверных? Твои слова оскорбили меня, еврей И Ягуда был посрамлен. Но он возблагодарил всемогущего, спасшего полуостров Сефарт и народ Израилев, Послав Кастилии Инфанта. Альфонсо устроил неслыханно пышные крестины И пригласил в Бургас весь свой придворный штат. Однако донью Ракель он не пригласил. Зато он выказал особое внимание своему пажу-дону Алассару. Он то и дело подзывал его к себе и явно выделял из числа других пожей. Раз ему пришло в голову, как мало похож лицом свежий, красивый Аласар на сестру. Он удивился, что это пришло ему в голову, отогнал от себя такую мысль. По случаю Кристины, Ягуда послал королю и донь Елеонор дорогие подарки. Не забыл он и инфанту Беренгелу. Он заметил, что она разочарована и озабочена. Она, видно, не отказалась от мысли обвенчаться с доном Педро. Перед ней уже вставала мечта о короне Кастилии и Арагона, о короне, объединенной Испании. Теперь эта надежда рухнула. Инфант был окрещен с большой торжественностью и наречен Фернаном Энрике. Затем Дона Игуда возвратился в Толиэду. Фейхтвангер объединил в этом имени обоих сыновей Альфонса VIII, старшего Фернана, умершего в детстве и младшего Энрике, который наследовал Фейхтвангер. В 1214 году отцовский трон, но царствовал всего три года. Глава